Глава шестая Лесник достал из-под лавки бутылку, взболтнул на огонек и разлил по чашкам. Солдат понес, расплескивая, запрокинулся, поперхнулся и вскинул брови. Стало его лицо сизым. Конторщик выпил и дернулся, словно его проткнули. Лесник покрестился и проглотил, выпучил глаза и крепко задумался на стол. «Ужа зла!» — сказал он сипло после раздумья. «Лавушникова много мягче. Де кох!» Принялись за селёдочные головки. Конторщик поерошил рябчика, стукнул его головкой о край стола и сказал уныло. «Сытый, самое-то пора. Господин хороший, купи у меня ружжо. У тебя денег много. Этих набьёшь». Не требуется мне ружьё, сказал Карасёв. Не требуется. А что требуется? Не знаешь что? отозвался солдат и сказал нехорошее. Ну его. Я у тебя вот отдышусь, куплю, зайцев буду казнить. И стал говорить, хорошо бы дровами заторговать солдату, выправиться вон ноги, горбатый вон тысячами теперь ворочает. — А, шут горбатый, — с досадой сказал солдат, — бабу его любил до старости совокупно. Все-то у меня разладилось, себя не узнаю. — Не миновать тебе торговать, — сказал лесник, — я тебе устрою, скажешь потом, при деньгах будешь. За наши леса миллион дают, два просим, казна подсылал, только дай. — А куда ему деньги лысому? У него пять миллионов. — Семь миллионов, — выговорил конторщик, запихивая в карман рябчик. — А вот сидит, миллионами обклался, а все хочет. А тут бьешься, бьешься, с дыры на дыру перекладываешь, только и делов. Денежки-то туды пылят, — показал он костью на Карасева. «Да — До хорошего дожжу, — устало сказал солдат, — уже не в мочь ему было. — Да. Отгреб со стола и привалился. Лесник покликал мешутку с печи, дал сахарку и погнал спать. Конторщик все еще возился с рябчиком. Карасев с Зойкой тихо переговаривались у печки. Кажется, угомонились. Ну что, устала? Когда это только кончится? Есть хочется! — Я не могу. шипнула она, вынула из сумочки зеркальце и попудрилась. Там уж как следует закусим. Карасёв развязал баульчик, достал пакетик и стали закусывать на скамейке. У стола затихли совсем. Солдат похрипывал. Было видно, как поднималась зеленоватой горой спина и двигалась рыжая с беловатыми проплешинкой темя. Только лесник сидел подперев голову кулаком и сонно глядел на стол. Ходики на стенке над плакатом со швейной машинькой и красный бараний отстукивали чётко-чётко, будто за стеной отбивали косу. Какой ужас, шипнула Зойка. Почему они тебя знают? А как же меня не знать? По вся округа знают. сказал Карасёв, жуя телятину. С ними надо умеючи конячку бы теперь хватить. Посмотри. Тронуло его за рукав звойка. Покачивая головой, смотрел к ним из-под кулака лесник. Волосы его взмокли и закрыли лоб, и пристально, не моргая, высматривали глаза. Как смотрят? — Я еще поговорю с ним, — шепнул Карасев значительно. — Завертится. — Желаете чаю горячего? — пьяно спросил лесник, не сводя глаз. — Не желаю. — Я барышнев спрашиваю. — Желаю угощать. Зойка мотнул головой. «Гордый — Гордый! Он важно выдвинулся из-за стола, упер руки в колени и поглядел из-под лобья. — Я. — Почем же теперь деньги-то ходят? — подумал он вслух и покрутил головой. Помолчал. — Дела! — и опять помолчал. — С деньгами-то че и сделали. — Барышни-то тебе как? Для забавки? — неожиданно спросил он, пристально глядя на голые ноги Зойки. — Поменьше разговаривай, лучше будет, — строго сказал Карасев. лучше. Ну-ну, ещё лучше будет. А барышне ничего, хорошеньки. Зойка посмотрела пугливые поджалые ноги. Дрова почём? спросил Карасёв резко. Вашего управляющего хорошо знаю, Скачкова. Повидаюсь завтра. добавил он не спроста, хоть раз всего и видал этого Скачкова. Подумал, раньше бы сказать надо. Лесник шевельнул бровью, смазал с лица хмельную паутинку и поглядел пытливое недобрат. Так, сказал он, вдумываясь, и на пухлых губах его залегла усмешка. А, -а жаловаться, может, хочешь. Ограбили тебя? Ну, жалуйся, жалуйся, жалуйся, крикнул лесник, митно в глазами. Ах ты, Дело-то какое, не znam, что-то, озабоченно сказал он, и затеребил бороду. И вдруг весь затрясся красной горой, засмеялся пьяно и отвалился к стенке, раскинув ноги. Эх, горе твоё! Свистит твой скачков, Сашка. По веснее ещё прогнали, воровал шипка. Тебе, может, дрова переправлял на завод. Барин, жалуйся, ступай. В Нижнем мукой торгуй, далеко. Сложил на груди руки и колыхался, но глаза не смеялись. "Ну что вам за охота, не понимаю", сказала Зойка. "Дерзости и хотеть, чудак человек. С чего мне на него жаловаться?" примирительно сказал Карасёв. -а, "А, теперь стало нежелаешь жаловаться. Ладно. Ну, пошутил, скажем, ладнос. У меня в лесу волки тоже шутют. Они продолжали тихонько закусывать, а лесник поглаживал и поглаживал бороду, посматривал, потом стал высматривать на полу. Господин Барин. Как вас? Э, господин Карасёв, громче окликнул он не отзывавшегося Карасёва. А что я тебе желаю сказать? Желаю вам спросить. Ружицот Степашкина. Что ж купить не желает. А не требуется, голубчик. Жадный вы. А что я тебе желаю сказать? Ей бог, ружицот цены нет, а? Кому не надоть? 100 монет без разговору, а? Договорю не требуется. Всё не требуется. А ты погляди-ка, я тебе сейчас приставлю. Он тяжело повалился, пошарил под лавкой и достал ружьё. "Востав ты не надо", озабоченно сказал Карасёв. "Ничего, что вы чай не махонький ледина, сказал лесник, потирая залившееся кровью лицо и оглядывая двустволку с приклада и по стволам. Ведь это что? Не рострелу, не ржавочки, не рочка по волку не промахивал, в глаз бил, сказал он, тряхнув ружьё о колени. Извочил голову и хитро пригляделся к Карасеву. — Но ты поосторожней! Лесник дернул затвор и разломил двустволку. «Механика — Механика! — крикнул он, сощелкивая, медленно поднял ружье и повел к лампе. — А что он делает? — испуганно зашептала Зойка, дергая Карасева. — Осторожней ты! — тревожно остерег Карасев, встав со скамейки. Мушку гляжу. Не явственно, наводя в лампу, сипло выговорил лесник. А вот явственно. Золотая мушка ночью, видать. Повёл он к печке ружьём. Всё явственно, пьяно повторил он, веляя ружьём. Какая правильная мушка. Ты, сдавленно крикнул Карасёв, веляя, а ту прямо нащупавших его чёрных дул. «Боже мой, оставьте!» — вскрикнула, помертвев, Зойка, и закрылась руками, чтобы не видеть. Лесник рванул ружье на колени. — Под руку не... — Дрогнуть могу! — крикнул он дико и сверкнул мутными огоньками глаз. — В случае... — Не отвечу! — Че под руку говоришь? — Мушку желаю пробовать. — А вы че под руку? И опять поднял ружье. — Прошу тебя! — Ни своим голосом крикнул Карасев, пригнувшись. — Стой, мушку, пробую! Явственно, ты... — Да господи, — сказал лесник благодушно, и лицо его стало праздничным. — Уже ли ж я не понимаю? Без понятия. Пьяный, а... Все соображаю. Убить могу. Мало ли бывает по неосторожности. — сказал упавшим голосом Карасев, весь мокрый, едва сдерживая подрагивающие губы и не сводя глаз с ружья. — Ну-ка дай поглядеть. — Чего поглядеть? — грубо сказал лесник, отмахивая ружье. — Не желал глядеть, как давали. Нечего. — Ай, боишься? — усмехнулся он, приглядываясь к бледному лицу Карасева в пятнах. — Смерти-то и ты боишься. — Надо-ть. Она, но не ходит. И вдруг вскинул ружье и навел на лампу. — Мушку не вижу. — С чего? — сказал он озабоченно. Принял ружье и прощупал мушку. — А ты не пужайся. Пьяна все соображаю. Привыкать надо, -ть. приготовляться. Всем она достигнет, кому предел. Ишь, Степашка спит, все равно. Браток все смерти видал. — Да. Ах ты барышни-то как испужались. Я им ничего, они барышни деликатные. Эх, заполю, вскрикнул он и так засмеялся, что по телу Карасёва побежали мурашки. Солдат поднял голову от стола, промычал и опять привалился. Пустое, барин, пустое, сказал лесник благодушно. Сам гляди на, пустое! На вот гляди, Ну, гляди, ну. И где тут чего? Гляди на, суй пальцем. Он рванул затвор и разломил двустволку. Скорость, гляди на. Ну, гляди в её. Гляди, где тут? Выкрикивал он тетя ружьём к лицу Карасёва. Дуй в её. Крикнул он в дуло и со свистом выдул. А вы-то напужались. Карасёв хотел что-то сказать, как услышал поскрипывание телеги и узнал лошадиный шаг. — Лошади вам никак, — сказал лесник, сощёлкнув ружьё и поставив в угол. — Вот вам и удовольствие. — За это удовольствие, — начал Карасёв и не захотел говорить. В избу вбежала запыхавшаяся баба. На силу-то, на силу упросила, не едут и не едут, Лошади-то уморились, уж на силу, на силу, за три красненькие прямо уж упросила. Господа-то, говорю, больно хорошие. — Хорошо, что хоть скоро, — ворчнул Карасев, собираясь. — Че так копаешься? — раздраженно сказал он Зойке, возившейся с башмаками. — Прямо упалилась бежамши. Рядилась, рядилась. — Дура, — сказал лесник, — рядилась. Что тебе, чужих денег жалко? На котье ходила, но на котье не хотят извалась баба. Что ж, долго-то сверхсту не будет. Коросёв слышал, но теперь важно было одно поскорей выбраться. У Зойки путались и дрожали руки. Он помог ей застегнуть башмаки. Лесник поглядывал от стола, грелась и потоповала у печи баба. — Комедия! — выговорил лесник и крикнул. — Становь, самовар! Поехали в телеге на сене. Ветер усилился, совсем буря. Ехали опушкой. Гудело по лесу и трещало, и мохнатые лапы елей все так же тревожно бились, сколько хватало глазом в зеленоватом свете, мчавшейся в облаках луны, гривы непонятных лесных коней. Карасёв укрылся под капюшон. Было на душе как после мутного сна, тревожно гадк. Он рванул, набежавшую на него косматую ветку и крикнул: "Да погоняй, чёрт!" Жавшийся на передке мальчишка задёргал верёвками. "Далечи барин, не довезёт", сказал он робко. Наконец выбрались на шоссе. "Наши огни", сказала Зойка. Далеко внизу, может быть, в версту, было видно с горы светились огни машины. Они казались заброшенными, неживыми. Карасёв вспомнил про шофёра, неевший, промозг, и ему показалось, как это давно было. Тянулись чёрные стены леса. Так и пойдут вёрст наст. Зойка накрылась пледом и задремала. Карасёв всё курил, И глядел, лез и лез, открыл чемодан, нащупал коньяк и выпил жадно, с наслаждением. — Ладно, ничего, — подумал он вслух, чувствуя приятную теплоту. — Черти! Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 1996 года. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина читал Евгений Терновский.